Глава 44. Рука под прицелом. Солнце уже стояло почти над головой, и Крейну дважды пришлось дать деньги одному из игроков, чтобы тот сгонял в магазин за пивом. Раздача наконец-то вернулась к Крейну. Очень кстати пришлось, что по общему согласию доктору протечке это дело не доверяли. И он быстро и тщательно стосовал колоду и раздал карты игрокам. Каждому по две в тёмную, а потом по одной двери в открытую для начала торговли. Поначалу игроки удивлялись четырем лишним картам королей, которые Крейн вложил в колоду, написав поверх картинок несмываемым фломастером крупную букву r Но Крейн все же быстро сумел приучить их к карте «Рыцарь», занимавший промежуточное положение между валетами и дамами. Через несколько конов партнеры поняли, как в этой игре осуществляется торг и каким образом, продавая другим свои никчемные руки из четырех карт, можно больше заработать, чем если покупать их и набирать комбинации для итогового вскрытия. Впрочем, последние несколько рук игра шла гладко. Перед двумя-тремя игроками, включая допи, уже выросли внушительные кучи денег, и Крейну пришлось дополнительно субсидировать двоих игроков и смириться с тем, что нужно будет подкинуть денег и всем остальным. Но доктор Протечка так и не купил пока ни одной руки, и, похоже, всё сильнее беспокоился. Он напустил в штаны, и запах мочи, высохший на горячем асфальте, похоже, раздражал его. Крейн опасался вмешиваться в естественный ход, не весть каких происходящих сейчас процессов, но игра на озере должна была начаться уже этой ночью, а доктор Протечка вел себя так, словно был готов покинуть общество. «Знаешь», — сказал Крейн телу своего отца, — «ты ведь можешь купить руку у кого-нибудь». Доктор Протечка одарил его из-под украшенной розочкой соломенной шляпы взглядом, в котором Краин почти явственно увидел проблеск разума. «Ты, Скотта, думаешь, что я не знаю правил?» Глядя в эти навсегда отпечатавшиеся в памяти глаза, пусть даже они сейчас запали и были окрушены сухой морщинистой кожей, Краин почувствовал себя маленьким и бессильным и невольно опустил взгляд. Для того, чтобы подбодрить себя, он, пока шел первый круг торга, обвел взглядом стоянку. В дальнем ее углу был припаркован синий пикап Мавраноса. Неподалеку от него стояло на холостом ходу такси, а с Фламинго Роуд плавно заворачивал сверкающий черный лимузин. «Твоя очередь, Скотто!» сказал один из игроков. краин увидел, что доктор Протечка бросил в банк три медных овала, поморщившись, будто они обожгли ему пальцы. Крейн положил 3 доллара, и раздал всем по второй карте в открытую. ту ставит», — сказал он, кивнув игроку, сидевшему слева от него. Тут он услышал, как шорох по асфальту массивных шин смолк прямо у него за спиной и оглянулся в тревоге. Лимузин остановился буквально в паре ярдов от него. Задняя дверь открылась, и оттуда вышел мужчина. рослый загорелый, темноволосый. Крейн никогда прежде его не видел, но сразу узнал золотой солнечный диск на цепи, висевший на груди незнакомца. Он был точно таким же, как и тот, который носил Рикки Лерой, проводя игру на озере в 69-м году. «Вот это», — подумал Крейн, внезапно ощутив пустоту в груди, — «действительно мой отец». Брюки незнакомца оттопыривались в районе ширинки, и Крейн недоуменно удивился тому, что эта сцена могла каким-то образом возбудить этого типа. Крейн медленно поднялся на ноги, ощутив и немоту в ноге, и боль в боку, но при этом ощущая и тяжесть револьвера, лежавшего в кармане. Кончики его пальцев звенели, как камертон. «Я могу сейчас убить его», — думал он. «Но какой от этого будет прок, если у него имеется еще парочка тел, в которые он может переселиться? А что делать со всеми этими свидетелями?» Еще и такси тронулось с места. «Мы сейчас как раз кон доигрываем», — сказал Крейн, не без успеха стараясь не дать голосу от напряжения сорваться на фальцет. «Но вы можете подсесть в следующей раздаче». Высокий мужчина повернул спокойное, нетронутое морщинами лицо к лежавшим на асфальте картам. «Вы наверняка играете в раз», — сказал он. «Валяете дурака по маленькой. Увы, доктору протечки придется бросить свои карты. Я возмещу его долю в банке». Он вынул из нагрудного кармана кожаный бумажник. «Доктор доиграет, да Кон», — сказал Крейн. Глаза с гладкого смуглого лица остановились на Крейне. «Вы ведь Скотт Крейн, не так ли?» На лице не появилась и тени улыбки. «Вы обретаете популярность. Шли бы куда-нибудь играть серьезно, по-крупному. Это куда лучше, можете мне поверить». Он посмотрел на старика в мокрых штанах. «Пойдемте, доктор». «Вам нужно привести себя в порядок». Крейн положил левую ладонь на костлевое плечо доктора протечки, удерживая старика на месте. «Он доиграет, кон!» Крейн услышал за спиной голос Доппи. «Боже, да кому он нужен? Пусть старик уходит!» «Почему бы вам не подождать его?» Сказал Крейн высокому незнакомцу, который был его отцом. «Всего-то две-три минуты». Брови красавчика приподнялись лишь настолько, чтобы продемонстрировать удивление. «Я же сказал, я выплачу его долю настоящими деньгами!» Он покачал головой. «Ну что ж, подожду!» Он повернулся и шагнул к лимузину. И тут один из игроков сказал. «Ладно, я покупаю у старика короля и рыцаря!» Тут Высокий вновь повернулся от лимузина. У него в руке был револьвер. «Нет!» — крикнул он. «Он не играет в присвоение!» Его глаза на мгновение задержались на докторе протечки, и Крейн плавным движением выхватил собственное оружие и со всей силы ударил пришельца рукоятью в лицо. Длинное тело тяжело стукнулось об борт лимузина и сползло бесформенной кучей на асфальт. Ярко-красная кровь залила лицо и закапала на серый асфальт. Кое-кто из игроков начал было подниматься на ноги, но Крейн пригрозил им револьвером. «Сидите!» «Нам нужно доиграть кон». Было слышно, как в лимузине переключили передачу, и он тронулся с места с открытой и болтающейся на ходу задней дверью. Игроки медленно и напряженно вернулись на свои места. «Туз продает», — повторил Крейн. «Поживее!» И подумал, «Боже, много ли времени потребуется водителю для того, чтобы вспомнить о радиотелефоне, который наверняка имеется у него в машине, и вызвать полицию?» Обладатель туза с показной нервозностью, глядя на оружие Крейна, положил доллар в середину круга. Все игроки по очереди спасовали, кроме доктора протечки, который, бессмысленно ухмыляясь, взял продарявленную фишку и на ребре катнул ее в банк. Крейн бросил еще один доллар и улыбнулся, не разжимая зубов. «Рука м -м, под прицелом на продажу». Никто не пошевелился и не сказал ни слова. Было слышно, как заработал мотор машины Мавраноса. Такси так и не уехало с площадки и вновь остановилось, не выключая мотора, около выезда на Фламинго-роуд. уже слышал сирены. Ещё не рядом, но и не так уж далеко. Он скосил взгляд на тело на асфальте и с ужасом подумал о том, что, возможно, этот человек сейчас умирает и что скажет по этому поводу лейтенант Фриц «Рука на продажу», — повторил он, добавив в голос молящие нотки. Доктор Протечка поднял голову и заморгал. «Даю две, Скотто», — сказал он, неловко двигая вперед два сплюснутых пенни. «Я не ставлю», — рявкнул Крейн. «И она твоя!» Он сунул револьвер в карман, схватил доктора Протечку за руку и вырвал его карты и те четыре, которые старик купил. Потом он поднялся на ноги, неловко перескочил через бесчувственное тело, и рванулся по горячему асфальту к синей машине Мавраноса. Полицейские уже подъезжали. Гулки звуки сирен стали заметно громче, и можно было расслышать скрип рессоры, взвизгивания шин, говорившие о том, что машины уже сворачивали на въезд. Синий пикап поворачивался, чтобы иметь возможность выехать со стоянки со стороны противоположной Фламинго-роуд, и Мавранос отворил пассажирскую дверь. Крейн бежал, сломя голову, отчаянно перебирая ногами, чтобы они успевали за наклонённым далеко впереди туловищем, но знал, что полицейские въедут на стоянку намного раньше, чем он успеет добежать до машины. Но тут снова взвизгнули шины, и краем глаза он увидел, как такси рванулось вперёд и лоб в лоб столкнулось с передней полицейской машиной. Вроде бы в такси сразу же отворились двери, но он уже поравнялся с пикапом и должен был обогнуть его, не утратив равновесия при резком повороте, чтобы добраться до открытой двери. Это ему удалось. Он бросился в кабину и упал животом на сиденье, болтая ногами снаружи и заорал. «Выезжай назад!» Но Мавранос уже крутил баранку в другую сторону, будто хотел изобразить восьмерку. «Надо девчонок подобрать!» громко ответил он, перекрывая шум мотора. Центробежная сила норовила выкинуть Крейна из машины, он цеплялся пальцами за обивку, сжимая в одной руке карты. «Каких девчонок!» — крикнул он, и, пытаясь оттолкнуться хоть от чего-нибудь, Гулко стукнул ногой по открытой двери. Но тут, хотя автомобиль не снизил скорости, задняя дверь распахнулась, и в кабину вскочили два человека. Крейн услышал, как педаль газа стукнулась об пол, и четырехкамерный карбюратор бросил машину вперед. Крейн, наконец, смог нащупать ногой дверную раму, втолкнуть себя в кабину и понял, что Мавранос резко развернулся и въехал в какое-то здание. Устроившись на сиденье и захлопнув дверь, он увидел, что они медленно едут по рампе первого этажа крытой стоянки «Фламинго», не более чем в сотни ярдов от того места, где остался разбитый полицейский автомобиль. «О, Харки!» — прошептал сквозь одышку Крейн. «Опасная игра!» Мавранос был хмур. На его лице блестели капли пота. «Бога, чёрт возьми, и без тебя знаю. Но если бы мы попробовали выехать на стрип, они подняли бы тревогу по рации и перехватили бы нас на первом же перекрёстке». Мавранос повернул машину на вираже, выводившем на второй этаж стоянки. Крейн слышал сирены, но определённо ни одна из машин не последовала за ними. «Господи, только бы получилось!» прошептал он, упираясь потной ладонью в торпеду. Только бы они не додумались полезть сюда. Свернуть сюда – самое удачное решение. Прозвучал сзади женский голос, и Крейн обернулся. Говорила молодая азиатка в униформе таксиста. По ее лицу со лба сбегала ветвящаяся струйка крови, но Крейн уже уставился на ее спутницу, и его сердце забилось сильнее, чем во время недавней пробежки. «Диана?» У нее из носа тоже текла кровь, и она крепко зажимала его пальцами. «Да», — глухо отозвалась она, — «привет, Скотт, рада видеть тебя, Арки». «Жизнь-то, похоже, налаживается», — громахнул Мавранос. К великому своему удивлению, Крайну было сейчас страшнее, чем минуту назад. Однажды он играл в турнире по холдому с 500-долларовым входным взносом. Тогда он был сильно пьян и не удосужился разобраться в правилах, прежде чем садиться за игру. Так что для него оказалось неожиданностью, что после проигрыша можно за те же деньги войти в игру. Поэтому, когда он проиграл первый раз, и ему предложили купить повторный вход, он с радостью ухватился за эту возможность и выложил еще полтысячи. Но блайнды и лимиты неуклонно повышались. Минимальная ставка равнялась уже 150 долларам. И он с опозданием понял, что если еще раз выложить деньги, то сможет сыграть всего один кон. Сейчас он уже не помнил, проиграл или выиграл тот следующий кон. «Это вы сидели в машине, врезавшиеся в копов», — констатировал Крейн. «Совершенно верно», — подтвердила азиатка. «И вне всякого сомнения меня в этом обвинят», — сказала она Диане. «Свою машину я бросила там, и они видели, как мы убегали. Теперь я не смогу сказать, что то угрожало мне пистолетом». Мавранос въехал на третий этаж. Здесь не было свободных мест, и Рок от выхлопа заполнял низкое пространство. «Оззи сказал, что ты умерла», — обратился к Крейн к Диане. «Он сказал, что тебя взорвали». «Чуть не взорвали, а моего несчастного парня действительно убили». Диана окинула Крейна тяжёлым взглядом. «Как ози «Мне очень жаль, он погиб». «Из-за тебя?» В душе Крейна плеснулась скорбь. «Да». Ах, ее лицо не выражало никаких эмоций, но по щекам потекли слезы, смешивавшиеся с кровью на подбородке. Никто не проронил ни слова, пока Мавранос не повернул на четвертый этаж. Крейн наконец-то узнал молодую женщину, которая, судя по всему, управляла такси. «Мы ведь с вами знакомы, да?» — сказал он. «Вы вытащили меня из той перестрелки около подковы. Вас зовут...» «Нардидин». Она прижимала к колбу платок. «Кстати, я забираю назад тот совет, который вам дала покончить с собой. Теперь вы такой, какой есть, самая большая надежда для всех, и я решила принять вашу сторону». Крейн обвел взглядом трех человек, находившихся вместе с ним в старом несуразном пикапе. «Значит, мы команда?» Собственный голос показался ему резким и неестественно бодрым. «А я, значит, вождь, так что ли? И какого же это мнения о своем вожде, Диана?» Её лицо оставалось непроницаемым. Я выражаю сдержанное восхищение. Мавранос повернул рули и завёл машину в пустую ячейку. Шины звучно взвизгнули на отполированном колёсами бетонном полу. — Нужно поскорее купить краски, — сказал он, — и перекрасить эту таратайку. Он выключил зажигание. — Ты что-нибудь добыл, Скотт? Такого, чтобы стоило устраивать весь этот... фурор? — Да. Крейн разжал кулак и расправил восемь скомканных карт. «Настоящее тело моего отца».